Глава 13. Сегодня мне пришлось сидеть в тенях, в х о т ь е темном, но крайне неприятном для меня переулке рядом с таверной. Это место повидавшее многое из того, чем лучше не говорить на людях, блюющих людей, исправляющих нужду и девушек, обслуживающих похотливые потребности их клиентов. И кое-что из этого мне даже пришлось увидеть, как, например. Мужика, что справлял естественные потребности прямо рядом с моей тенью, к л я н у с ь еще бы немного, я просто перерезал бы ему горло прямо тут, чтобы не видеть эту пьяную морду. Благо он ушел, прежде чем мое терпение закончилось. Зачем я вообще сижу в таком неприятном месте? Тут все просто, я жду одного человека. А вот похоже и он. Подумал я, увидев входящего в переулок мужика лет за тридцать. Одет о г о форму местной стражи. Шаг в т е н ь прошептал я, едва в ы с у н у в ш и с ь из с т е н и Начинает путь к силе. Поверте в головой, но не увиди меня. Все же ответил он. Звучит, конечно, по-детски, но мне так захотелось. Хоть я и знал этого человека в лицо, но лишняя проверка не помешает. Так что после его слов я наконец вышел из теней. Рад вас видеть, господин Дарк. Слегка склонился он. Не стоит. Отмахнулся я. Хорошо, что ты в порядке. Кто это такой и почему я спокойно разговариваю со с т р а ж н и к о м и вообще, знаю его в лицо? Тут все просто. Еще четыре года назад, когда я только стал бароном, то знал, что рано или поздно посещу столицу этого государства. И знал, что мне смогут понадобиться собственные люди внутри этой системы. Нет, конечно, можно было и подкупить людей. Ничего зазорного в этом я не видел. Вот только проблема в том, что такие люди работают в первую очередь за деньги. И если кто-то предложит большие деньги, то легко предадут меня. Поэтому я и решился послать в обе столицы своих людей, чтобы они закрепились тут. Конечно, даже им я полностью не доверял, но по крайней мере рычаги давления на них у меня были, что сильно упрощало задачу контроля. К тому же на всякий случай все они говорили о том, что сбежали от моего правления и всем сердцем ненавидят личность нового барона. Так будет лучше, если их никто не будет связывать с моим именем или даже задействует в попытке мне навредить. Конечно же, сразу пропихнуть их на высокие посты было бы просто невозможно, поэтому все они начали с самых низов во всех значимых направлениях, н а ч и н а я о т стражи и вплоть до городской управы. Далеко не все из них вообще смогут получить полезные для меня должности. Это, конечно, печально, но не смертельно. Про такой вариант развития событий я подумал заранее, поэтому и отправил далеко не одного человека. Ведь если не получится, то можно будет их вернуть назад. Хотя все равно слишком много людей отправить не удалось. Все же я ограничен в людских ресурсах, и так пришлось их отправлять только в с т о л и ц е Но хотелось бы иметь таких людей во всех городах. Такое мне, конечно, не по силам, не тот размах. А вот то, что подобным промышляет другое королевство, я уверен. Взаимный обмен шпионами. Это вообще излюбленное занятие спецслужб, как отлов вражеских. Главное, чтобы под эту гребенку не попали мои люди. Они, конечно, знали, на что шли, но подставлять своих людей не хотелось бы. Так что при возникновении проблем их постараются вытащить, даже если мне придется провалить прикрытие еще парочки агентов, или мне придется действовать лично, когда твои люди знают, что их не бросят. то работают куда лучше, а неотвратимость наказания поможет им в решении не менять сторону. Кнут и пряник, д да о более старый механизм, но работает всегда превосходно. Как твоя работа? Просто отлично. Не так давно мне удалось полноценно влиться в коллектив, и мне предложили повышение за взнос в казну вышестоящего офицера. Я, конечно же, согласился. а д е н ь г а м и меня снабдил ваш человек, так что теперь я десятник с т р а ж и После этого ко мне сразу наведались несколько личностей, что решили финансово поддерживать меня взамен на некоторую помощь. Это отличная новость. Ты, конечно, согласился? Улыбнулся я. Естественно. Тут уже хмыкнул он и поделился этим небольшим потоком серебра с начальством. Вот и правильно. Боюсь, если бы ты отказался, то они могли заподозрить не ладное и сместить тебя с этого места. А что по поводу дальнейшего повышения? Еще раз меня смогут протащить вверх, но уже за более крупное пожертвование. Конечно, я сказал, что сейчас у меня таких денег нет, иначе они бы не поверили. Но со временем я накоплю нужную сумму. Что же касается дальнейшего повышения, то не все так радужно, как хотелось бы. Нахмурился он. Дальше деньги уже вряд ли помогут. Там сидят ставленники аристократических родов, и подвинуть их просто так не получится. Ожидаемо. Но если вдруг кто-то из родовитых решит взять тебя под свое крыло, то передай с в я з н о м у Нужно будет узнать подробнее об этом роде. Но скорее всего придется согласиться. От подобного просто так не отказываются. Да и возможностей для продвижения будет больше. Как скажете, господин. Попытался напереться рукой стену, но тут же брезгливо отдернул ее. Про такой вариант развития событий я тоже уже размышлял. Это было даже ожидаемо. Деньги могут решить далеко не все. Точнее, немного не так. Не от каждого примут эти деньги. Никому не нужен там человек, не подчиняющийся ни одному из родов. Да не поверит никто в это. Скорее начнут копать глубже в поисках покрывающего его рода. И тогда есть небольшой, но все же шанс, что выйдут на меня. Такого хотелось бы не допустить. Так что вариант с официальным уходом под крыло одного из родов очень даже неплохое решение. Это будет первой линией защиты моего агента. Главное не соглашаться на предложение от одного из совсем уж слабых родов, что не сможет продвинуть его далеко. После такого перейти к новым уже будет куда меньше шансов. Никто не любит перебежчиков. Скажи мне, что тебе известно о новом наркотике для магов? Перешел я к делу, из-за которого и решил встретиться лично. р я д о в ы м ничего не говорят. Но вот десятникам приказали докладывать о любых подозрительных личностях магов и их передвижениях по городу. Тайная стража заинтересована в этой информации, но подробности никто не говорит. Ходят лишь слухи, что маги начали баловаться экзотической дрянью. Конечно, никто из простых людей не полезет в это дело, но даже слухи будут щедро награждаться начальством. Конечно же, исключительно проверенные слухи. А то людям только дай возможность немного приврать. Ясно. Разочарованно вздохнул я. Значит, ничего полезного. Ну, вообще-то есть кое-что. Замялся он. Это, конечно, слух, но говорят, что подозрительных людей видели в бедных районах. Возможно, это даже были маги. Но, конечно, никто не решился преследовать их. Логово этих людей точно там. Вот только делать общий шмон начальство не хочет. Это мало того, что может спугнуть их, так пострадают и другие злополучные места, многие из которых платят за свое спокойствие. Но если придет приказ сверху, то они это сделают. Ясно. Это уже неплохо. Что-то еще есть? Их явно прикрывает кто-то с самого верха. Иначе приказ о глобальных поисках давно бы дали. Я, конечно, догадывался о подобном, но надеялся, что все зашло не так далеко. Дело становится слишком опасным. Не хотелось бы привлечь внимание их покровителей, хотя это не значит, что наркотик дело рук кого-то из знати. Возможно, они просто смогли подсадить кого-то высокопоставленного на эту штуку, и чтобы не лишиться дозы, он их и прикрывает. Если не трогать весь товар, то проблем не должно быть. Да и я умею быть незаметным, когда это необходимо. Стоит переработать немного свой план в связи с новой информацией, но в целом уже есть задумки, которые можно использовать, чтобы найти логово наркоторговцев. Все же кое-какие инструменты у меня были, даже в этом мало знакомом для меня городе, и стоило совершить задуманное. На следующий день после данной встречи я сразу же отправился в свою типографию. Конечно же, не через главный вход. Переместился я тенями прямо в кабинет моего главного редактора. Стоило только войти туда, как до моего носа донёсся отчётливый запах свежей бумаги и чернил, а доносящийся из за двери шум работающих печатных прессов показывал, что, несмотря ни на что, работа идёт полным ходом. Не заметив меня, да и вообще не обращая внимания ни на что вокруг, за столом сидел искомый мной человек. Он с и стервенением писал что-то на бумаге своим новым магическим пером. Да, я подумал, что у моих людей должны быть лучшие инструменты для работы, так что решил раскошелиться на магический артефакт. Хотя раскошелиться это громко сказано. Все же перо было лишь только результатом моих тренировок по артифакторике, так что обошлось мне лишь в стоимость его компонентов, что не так уж и дорого. Куда дороже стоит сама работа а р т е ф а к т о р а хотя и само перо не такое уж и дорогое приобретение. Его могут позволить себе все граждане среднего класса. Другое дело, что не всем оно необходимо. п р о к а ш л я л с я я. Но похоже, он меня так и не услышал, продолжая работу. Джонатан решительно потряс его за плечо. А, господин, извините, увлекся. Слегка смутился парень. Да ничего, отмахнулся я. Как идут дела? Все просто превосходно. Люди действительно читают вашу газету. Да я даже никогда не думал, что это может стать настолько популярным. У нас уже начинается нехватка персонала. Я думаю, о найме еще людей и расширении типографии, тиражи разбираются просто моментально. в о з б у ж д е н н о т а р а т о р и л о он. Хорошо действуй, даю тебе свободы действий, в определенных пределах, конечно. Я буду лишь корректировать твои решения. Покивал я. Расширение это хорошо, но не переусердствуй. Не забывай, что на данный момент мы не получаем никакой прибыли со столичного вестника. Я, конечно, могу себе это позволить. Но нужно знать меру и не перейти из состояния небольшого дефицита в переизбыток, иначе газеты просто превратятся в мусор. Да, я понял, кивнул редактор. Вот и хорошо. Мне нужно, чтобы такое что напечатал в следующем выпуске газеты. Что именно? Тут же схватил он бумагу со стола, приготовившись записывать. Напиши, что наша доблестная стража обнаружила наркоторговцев. И уже г о т о в а схватить их, дабы избавить дорогих жителей города от этой напасти. Лучше пусть эта новость будет где-то в середине газеты, чтобы не привлекать к себе внимание, но и не останется незамеченной для нужных людей. А это не будет дезинформацией, уточнил он. Нет, все в порядке. Мы не пишем никаких подробностей. А у Стражи в разработке точно есть несколько наркоторговцев. которых они готовы прикрыть в случае необходимости. Главное, распиши получше, как стараются наши стражи правопорядка, и проблем никаких не будет. Они еще и рады только будут. Все-таки даже малая толика известности может скружить людям головы. А что уж говорить об упоминании в такой новой для этого мира вещи, как газета. Конечно, эффект был бы лучше, если упомянуть конкретное имя одного из начальников стражи. Они просто о б о б щ и т ь их. Вот только это может создать и дополнительные проблемы. В данном случае лучше не углубляться в конкретику. Главное оставить общее положительное впечатление об этой заметке. Хорошо сделаю. Лишь кивнул парень, даже не спрашивая, зачем именно мне это нужно. Все-таки хороший кадр мне попался. Он уже сейчас благодарен мне за такую интересную и прибыльную работу. Особенно данную в тот момент, когда у него были проблемы, осталось только закрепить результаты и появится еще один верный мне человек. А на посту главного редактора моей газеты должен стоять именно такой. Еще не хватало, чтобы он предал меня, создав собственную газету или просто работая на враждебных мне личностей. Это все? Уточнил он. Но был прерван грохотом, раздавшимся из з а д в е р и Ты не проверишь? Уточнил я, видя, что парень даже не ш е л о х н у л с я и п р о д о л ж и л смотреть на меня. Нет необходимости. Я этот звук хорошо запомнил. Просто работники меняют печатную форму и уронили одну. Такое бывает. Ничего страшного. Ее так просто не повредить. Ну как знаешь? Пожал я плечами. Да, б о л ь ш его пока не нужно. Хотя в ближайших выпусках сделай какую-нибудь положительную новость про торговую к о м п а н и ю Серебряная монета. Стоит показать своим партнерам силу слова. А уже после этого можно будет встретиться и поговорить о рекламе. Рекламе? переспросил он. Незнакомое слово. Мы будем писать о них в своей газете, а за это к о м п а н и я будет платить нам деньги. Но зачем им платить? Нет, мне, конечно, было бы приятно, если меня упомянут в газете. Но давать за это деньги? Разве что человек достаточно богатый. Но они далеко не бедны. Усмехнулся я. Но лучше тебе самому все увидеть, когда выйдет этот выпуск газеты. Поверь, за такое готов выплатить. Главное не переборщи с лестью в их адрес. Просто необходимо показать, что они надежные и всегда исполняют свои обязательства. Я уверен, что нужный случай, удовлетворяющий этим требованиям, ты легко найдешь. Так что мы ни чуть не соврём, просто немного сдвинем акценты на нужной нам информации. Как скажете. Лишь согласился он. Вот скажи. Ты ведь наверняка писал песни про свободных магов, совершивших что-то смелое или значимое. Живых магов я имею в виду. Да, было дело. Недоуменно кивнул он. После этой песни было ли такое, что к ним стали куда чаще обращаться, предлагая работу? И вообще мнение таких л ю д я х оставалось только положительное, а возможно, их даже приглашали в какой-нибудь магический род. Да, был подобный случай. Вот и у нас та же схема. За такое готовы платить, но информация должна содержать в себе хотя бы кусочек правды для достоверности. Ведь если бы тебя наняли... Написать подобную песню, но с вымышленными событиями, то человек хоть и получил свою долю внимания от обычных людей, но вот значимые люди в первую очередь проверяют такую информацию, и если все ложь, что и м е т ь дело с подобным человеком, не будут. Я понял! Восхищенно воскликнул он. Даже странно, что он подобного не замечал, хотя, возможно, просто не задумывался о таком способе заработка, иначе бы жил куда как лучше. Думаю, подобным промышляют многие барды. Хорошо, ладно, мне уже пора. И так задержался тут. Да, конечно, не смею вас задерживать. Тут же подскочил он. А мне только и оставалось, что вновь погрузиться в тень. Все-таки хорошая мне идея пришла по поводу этой газеты. Даже если она продолжит быть убыточной, то это не так страшно. Я смогу потянуть эти расходы. Зато какой отличный инструмент для влияния на умы людей. Пожалуй, в данный момент только слухи могут сравниться в этом с ней. Но слухи это и есть слухи. Слово напечатанному на бумаге всегда будут верить куда сильнее. Главное не уронить веру в правдивость газеты в глазах людей, а для этого нужно быть особо осторожным и не злоупотреблять этой властью. Ну и не дать себя уничтожить конкурентам, когда они появятся. Благо до сих пор подобных не было. Похоже, никто так и не понял истинной значимости печатных средств массовой информации. Ну мне же лучше. Значит, будет больше времени, дабы надежнее закрепиться. Главное не пропустить тот момент, когда они все же появятся. Поэтому стоит уделить больше внимания этому вопросу. Боюсь, мой главный редактор пока не готов справляться с подобными проблемами самостоятельно, но ничего, еще научится. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. У меня на него большие планы. Но обо всем этом я буду думать чуть позже. Сейчас же пришла пора приступать к следующему этапу моего плана.